Глава 18. Весь тот год, что мы летели к двойному скоплению Персея, я был погружен в исследование свойств пространства. Я не буду описывать подробности опытов. Неудачи и успехи зафиксированы в памяти МУМ, пусть обратятся к ней те, кто заинтересуется. Важно одно. Эксперименты установили, что колебания плотности пространства подчиняются волнообразным законам. Мы получали сферические волны, конические, цилиндрические. И лишь один из законов колебательных движений не оправдывался для волн плотности пространства. Они распространялись всегда со сверхсветовой скоростью. Световой барьер был для них низшей границей. Мы получали волны пространства в миллионы раз более быстрые, чем свет, а можно было идти и выше. Сам свет являлся предельным случаем волн пространства. Этим объяснялось его загадочное постоянство в движущихся системах. А когда открытие было изучено, мы смонтировали цех новых машин, генераторов волн, пространства, приемников и дешифраторов депеш, передаваемых этими волнами. Теперь мы способны были принять любые возмущения. От околосветовых, когда пространственные волны шли на низком уровне, готовые превратиться во вспышку света, и до высоких, со скоростями, в миллиарды раз превышающими световую. Отныне разрушители не могли подкрасться к нам незамеченными. Они оставались невидимыми в оптике, но не в пространственных волнах. Борьба слепого со зрячим перестала нам грозить. И теперь я снова удивился, до чего высокая организация у этих чудовищных существ, что были названы разрушителями. Сердце у каждого было не только гравитационным орудием, но и совершенной станцией волн пространства. Ольга мечтала о создании диспетчерской службы звездоплавания. Сейчас звездолёт отчалил и пропал, ибо он движется быстрее света. Вскоре диспетчер Оре будет знать состояние любого корабля, сколько бы тысяч светолет их не разделяло. Отдавать команды на другой край Вселенной, немедленно получать ответы — голова кружится, так это грандиозно. А я вспоминал Андре, тосковавшего о Жане и неувиденном им Олеге. Нет, какой радостной была бы его жизнь, если бы он мог в любой момент связаться с дорогими ему людьми. Нигде не чувствовать себя непредалимо отрезанным от близких, быть здесь, в новом мире, и мгновенно переноситься туда, в мир старый. Разве не осуществляется в этом мечта о вездесущности? «Слушать Землю», — сказал я, «видеть Землю, везде быть с Землей».